Юрий Петрович отвернулся к стене, прикрыл глаза, намереваясь заснуть, но вскоре понял, что уснуть не сможет. Мысли вы вернулись к Радыгину. Нет, Радыгина он все-таки не смог бы назвать другом. Кроме того, Радыгин был директором, а он всего лишь его помощником – Правда, в глубине души Юрий Петрович был уверен, что Радыгин во всех главных направлениях своей деятельности является исполнителем его воли и прекрасным исполнителем, потому что обладает нужными для этого качествами. Реалист по сути своей, Радыгин никогда не даст, как говорил когда-то профессор Поповский, затуманить абстрактными принципами реальность практики. Умеет все схватить на лету. Энергичен, напорист, легко вступает в контакты с людьми. Все это есть у Радыгина. А самое главное, он понял, что всякую совещательную и представительскую работу надо взять на себя, потому что Юрий Петрович ее не любит. И вообще не было случая, чтобы Юрий Петрович не добился своего. Конечно, Радыгин иногда упирался, но в конце концов Полукаров убеждал его в своей правоте. И потому-то жило в Юрии Петровиче чувство превосходства над р о д ы г и н о м Всем о л хорош и й этот человек, но подлинной культуры ума не хватает. Он никогда не высказывал этого, прятал свое чувство, хотя и замечал, Леля также относится к р о д ы г и н у Но и она тоже никогда об этом не говорила. И вот сейчас, после ухода с е м ё н с е м ё н о в и ч а Юрий Петрович подумал, а может, и Радыгин ко мне так же, как и я к нему. Вот ведь пришел, как долг отдал. Но обиды почему-то не ощутил. Наверное, так и должно быть. Ведь в конце концов они впряглись в одну упряжку не потому, что понравились друг другу, но для того, чтобы вместе сдвинуть общее дело. Они партнеры, сподвижники, или, как это, напарники, а дружба совсем другое что-то. Он устал от этих мыслей и обрадовался, когда пришла сестра, и сразу же после укола заснул. Проснулся он перед рассветом. Все тело ныло от долгого лежания, И захотелось подняться. Он вдруг почувствовал, что сможет это сделать. Юрий Петрович пошел на нетвердых ногах к койке Чугуева и остановился в и з г о л о в ь е Чугуев лежал на спине. Дыхание его было хриплым. Наверное, ему больше досталось. Он слышал мельком, что у Чугуева сильнее всего пострадала голова. п о д р о б н о с т и не понял, он ничего не понимал в медицине, потому что редко, очень редко обращался к врачам, всегда был здоров. Но тут догадался, что дело скверное, и ему сделалось не по себе. Он уже устал стоять, опираясь на спинку койки. Как вдруг увидел, веки Чугуева сдвинулись, и тот открыл глаза. Это было так неожиданно. что Юрий Петрович вздрогнул. Чугуев смотрел на него прямо, не мигая, и это длилось долго. Потом что-то похожее на судорогу прошло по его лицу, и Юрию Петровичу показалось, что Чугуев хотел заговорить, но так и не смог. Веки его нехотя устало опустились, и снова раздался хрип, или уснул, Или опять впал в забытье.